Глава 20. Два дня спустя. Аня. Анна Андреевна, я искренне не понимаю вашу агрессию. Стоя в раздевалке детского сада, обиженно проговорила Инга Евгеньевна: "Что такого страшного в том, что Тимоша угостили конфетой? Вы так кричали на меня в пятницу по телефону, как будто ему дали отраву. Честное слово, я после этого все выходные не находила себе места". Вы воспитатель, сжав губы, проговорила Аня: «Я доверяю вам своих детей, а вы позволяете незнакомым людям их чем-то угощать». «Да, это не отрава, это...» Резко замолчав, Аня покраснела от злости и про себя добавила. «Это хуже, чем отрава. Благодаря этой жвачке моя жизнь скоро разделится на «до» и «после». Забрав из шкафчика вещи детей, Аня, не прощаясь, вышла из группы. «Так вы пока вообще не планируете ходить?» Послышалась вслед. «Если так, то нужно написать заявление. Обязательно». Не оборачиваясь, бросила Аня вышла на улицу и, идя к машине, ответила на звонок Мирона. «Ань, как дела?» – обеспокоенно спросил муж. «Ты едешь домой?» «Мирон, я должна отчитываться перед тобой за каждый шаг?» – раздраженно спросила она. «Ты знаешь, что я за вас переживаю, поэтому придётся потерпеть мои звонки, как минимум до моего возвращения. А ещё мне придётся потерпеть охранника, который ездит за мной по пятам». Аня покосилась на чёрный внедорожник, стоявший рядом с её БМВ. «Сейчас так нужно, малыш». «Я постараюсь прилететь как можно раньше. Надеюсь, сделка с японцами состоится завтра-послезавтра, и я сразу поеду в аэропорт. Постарайся». все за руль, устало вздохнула Аня. «Мирон, я отменила все мероприятия и почти не выхожу из дома. Мальчики сходят с ума в четырёх стенах. Постоянно куда-нибудь просятся, то в парк, то в детский центр. Позвони им и поговори сам. Я уже устала объяснять им, почему нам пока что нельзя выходить из дома. Сейчас им наберу». Пообещал Мирон и, настоятельно попросив Аню сразу ехать домой, скинул вызов. Выезжая с парковки, Аня наблюдала, как следом за ней поехал чёрный внедорожник охранника. «Разве я могла хоть одной извилиной своего мозга подумать, что когда-нибудь мне придётся ездить с охраной и сидеть дома чуть ли не с зашторенными окнами?» Поражалась Аня. «А ещё столько времени находиться в подвешенном состоянии», Аня до сих пор не могла понять, как относится к собственному мужу и до сих пор не знала, в каких отношениях с Ларой он был на самом деле. Но в то же время она прекрасно помнила, на что способна эта хитрая лиса Лара и каким артистизмом она обладала. Вполне могла притвориться дизайнером и могла отправить Мирону СМС, что их план якобы едва не сорвался, чтобы таким образом подставить его переданий. Но зачем Ларе все это нужно? Чего она этим хотела добиться? До мира? Навряд ли, ведь прошло много лет. Тем более, если верить словам Дамира, то Лара после того, как выяснилось, что её ребёнок не от него, исчезла со всех радаров и за все эти годы не отсвечивала. Так кто же всё-таки ввёл двойную игру? Этот вопрос мучил Аню на протяжении нескольких дней. А ещё она не находила себе места от мысли, что Дамир вот-вот получит результат ДНК-экспертизы и узнает, что Аня родила от него. Страшно было подумать, какую игру он начнёт а он точно её начнёт». Аня в этом ни капли не сомневалась. «Ворвётся в нашу жизнь, как ураган, и разнесёт её в пух и прах». Прирывисто вздохнула Аня и, остановившись на светофоре, сжала в руках кулон, висевший на шее. Вопреки своим убеждениям, что магия не существует, а все обереги и амулеты всего лишь бессмысленные безделушки, Аня всё же надела на себя цепочку с магическим камнем, который дала ей подруга матери. «Тот, у кого есть в имени мир, не твоя судьба». Вспомнила она слова ведуньи. «Остерегайся его!» «Кого же из них я должна остерегаться? Мирона? Дамира? А может, обоих?» Прошептала Аня и, поцеловав оберег, спрятала его под рубашку. Вспомнила, какой раздражительной сегодня была Инга Евгеньевна и усмехнулась. Видимо, успела раскатать губу на богатого бизнесмена, а он получил доступ к тимоше и помахал ей ручкой. Хотя, возможно, она еще и пригодится Дамиру, чтобы, например... Он мог свободно пройти в группу и выкрасть моих детей. «Ну что за воспитателя, — возмутилась Аня. Она так ослепла от любви, что даже не заметила, как детям суют в рот жвачки. С таким успехом она не заметит, как половину детей за руку уведут прямо у неё из-под носа. Проезжая вдоль набережной, Аня случайно обратила внимание на летнее кафе, в котором они с Мироном и детьми часто бывали, и вспомнила, как сегодня мальчики чуть ли не со слезами просили её привезти молочный коктейль. Аня пообещала им сделать коктейль из мороженого, но мальчишки хором завыли. «Мы хотим, как в том кафе, с клубникой, с посыпкой, с маршмеллоу». Но такие подвиги Аня сегодня была не готова, поэтому решила, раз уж всё равно едет мимо, то заскочит и возьмёт им по готовому коктейлю. Свернув на следующем перекрёстке, Аня спустилась по узкой дорожке, припарковалась на стоянке и направилась к кафе. За спиной хлопнула дверь машины охранника. «Подождите здесь 10 минут» обернувшись, велела ему Аня. «Я возьму коктейли и сразу обратно». Громила в чёрной одежде прижался спиной к двери внедорожника и, скрестив на широкой груди и крепкие ручища, наблюдал за Аней через тёмные очки. Войдя в кафе, Аня подошла к барной стойке. «Два молочных коктейля с... с клубникой и маршмеллоу». Продолжив за неё, улыбнулся молодой бармен. «А вам, как обычно, безалкогольный мохито?» «Да, спасибо. Коктейли возьму с собой, если можно». «Будет сделано?» — подмигнул бармен. Пока он готовил мохито и молочный шедевр, Аня сидела за столиком и любовалась морем, которого ей так не хватало в последние дни. В эти минуты она ещё больше осознавала, как сильно соскучилась по семейным прогулкам вдоль побережья, потому как Мирон помогал мальчишкам строить фигуры из песка и как они купались в море вплоть до захода солнца. «А если этого больше никогда не повторится?» С ужасом подумала Аня и, вдохнув до боли знакомый запах туалетной воды, окаменела а в следующую секунду перед ней поставили стакан с мохито. «Ваш заказ?» – раздался тихий и хриплый голос Дамира. Кубики льда от вранья, листемятые от желания скрыть от меня детей, и он наклонился к её уху и коснулся его губами. Кусочек лайма, чтобы жизнь не казалась слишком сладкой. Дамир уверенной походкой обошёл стол и, сев напротив, так посмотрел на Аню, что в её жилах застыла кровь. «Догадываешься, что я здесь?» Продолжая сверлить её взглядом, он положил на стол тонкую синюю папку. «Да», — едва слышно вымолвила Аня, — «тогда ты понимаешь, о чём, точнее, о ком будет наш разговор».